Подозрительные глаза грибу светились во мраке. К не у него веником», — посоветовала матушка. «Ну нет уж», — ответила нянюшка, — «с такими, как грибы, над добром». Матушка закрыла глаза и демонстративно отвернулась. Из-под кухонного шкафа послышался вой. Потом там бешено заскребли лапами. Потом, оставляя когтями глубокие следы в половицах, показался грибу задом наперед, отчаянно сопротивляясь. «Хотя не следует забывать, что немного жестокости тоже иногда не повредит», — согласилась нянюшка. «Ты ведь никогда особенно не любила кошек, Эсме?» Гриба собрался было зашипеть на матушку, но вовремя своим котячьим мозгом сообразил, что это будет не самый мудрый поступок в данных обстоятельствах. Да ему икры», — сказала матушка. «Какая разница, сожрет он ее потом или сейчас?» Грибу изучил миску. О, тогда все в порядке. Оказывается, его всего лишь хотели покормить. Матушка кивнула нянюшке Яг. Обе воздели руки ладонями вверх. Гриба уже почти покончил с икрой, когда ощутил, что это происходит. Завыл он, а потом грудь у него расширилась и голос углубился, а сам он по мере удлинения задних лап стал подниматься все выше и выше. Уши стали плоскими, после чего сползли на правую и левую сторону головы. — Жакет сорок четыре дюйма в груди, — напомнила нянюшка. Матушка кивнула. — Кошачья морда тоже стала плоской. Усы обрели густоту. Нос гриба зажил своей собственной жизнью. — О, чё? процесс определенно стал быстрее заметила нянюшка а теперь наденька что-нибудь дружок с закрытыми глазами велела матушка впрочем не то чтобы от этого что-то существенно изменилось признала она про себя чуть позже грибы даже полностью одеты источал ощущение ноготы роскошные усы длинные бакенбарды и взъерошенная черная шевелюра Все это в сочетании с хорошо развитой мускулатурой создавало впечатление, что перед вами либо пират, либо романтический поэт, который завязал с опиумом и перешел на сырое мясо. Лицо его пересекал шрам, а место, где шрам доходил до глаза, сейчас прикрывала черная повязка. Улыбаясь, он источал неразбавленное, волнующее, опасное злостолюбие. Даже во сне он наверняка выглядел шикарно. Фактически Гриба способен был сексуально домогаться, спокойно посиживая в соседней комнате. Хотя ведьмы были не подвластны его чарам. Для матушки кот всегда оставался мерзким Курацапом, независимо от формы и обличия, а нянюшка по сей день считала Гриба маленьким невинным котенком. Поправив ему галстук-бабочку, нянюшка Ягод ступила на шаг и критически осмотрела результат. «Ну что скажешь?» — спросила она. «Выглядит, как форменный убийца, но сойдет», — кивнула матушка. «Ну что за гадости ты говоришь?» Гриба в порядке эксперимента помахал руками и крутнул трость слоновой кости. Пальцы начали привыкать. Но для кота это естественно. Кошачьи рефлексы мгновенно подстраиваются под обстановку. Нянюшка и Гриба погрозила ему пальцем. Гриба довольно равнодушно попытался бывшей лапой ударить ее палец. «А теперь держись подле матушки», «И делай все, что она скажет, и будь хорошим мальчиком», — приказала она. «Ладно, нянюшка», — неохотно проговорил Гриба. Наконец ему удалось как следует ухватить трость. «Никаких драк». «Ладно, нянюшка». «И не смей притаскивать добычу домой». «Ладно, нянюшка». «И никаких проблем вроде как с теми грабителями в прошлом месяце». «Ладно, нянюшка!» Вид у него был удрученный. «У этих людей такая скучная жизнь. Из самого простого так и норовят сделать самое сложное. И никаких превращений обратно в кота пока мы не скажем. Ладно, нянюшка!» «А как мы его назовем?» — задумалась матушка. «Не может же он так и оставаться Грибо. Кстати, всегда считала, что это и для кота чертовски глупое имя». «Ну, вид у него вполне аристократический», — начала нянюшка. «Вид у него как у красивого безмозглого быка», — поправила матушка. «Аристократический», — повторила нянюшка. «Это одно и то же. Ну нельзя же называть его Грибо». «Что-нибудь придумаем».